Глава десятая Я оказался прав. И как только гиблый странник атаковал, я в полной мере ощутил на себе силу монстра. Когда противник атаковал меня вновь, его удар был настолько мощным, что ему удалось повалить меня с ног. Падаю в трясину, но тут же поднимаюсь и сам бросаюсь на гиблого странника в атаку, используя дикий рывок удар, ему мой тесак в его плечо лишь на какой-то жалкий сантиметр. Да из чего же он сделан? Успеваю подумать я, прежде чем противник контратакует, делая мощнейшую подсечку. Снова падаю в жижу, а тварь оказывается у меня на груди. Гиблый странник поднимает ногу и резко опускает ее вниз. Ощущение было такое, будто в мою грудь вогнали металлическую сваю. «Второго удара грудная клетка не выдержит», – прозвучал тревожный голос Андромеды. Ударяю скитальца на наотмашь, но он просто поднимает руку и ловит лезвие пальцами. Сказать, что я был шокирован, это не сказать ничего. Насколько же эта тварь прочная. -р -р -р. Рядом со мной вдруг падает что-то тяжелое, и я вижу, как огромная белая лапа ударяет погиблому страннику, и он слетает с меня. «Поворачиваю голову вбок и вижу огромную обезьяну, белоснежный мех которой был заляпан черной кровью, внутренностями и болотной жижей». Арр. «Издав боевой клич, кайтарец, принявший форму своего тотемного зверя, начинает колотить кулаками по своей груди, но увидев, что гиблый странник поднимается из жижи, бросается на него». «С трудом поднимаюсь на ноги. Боль в области грудной клетки была настолько сильной, что малейшее движение вызывало не самые приятные ощущения. У тебя трещины в костях, а еще ты получил несколько уровней. Распределяю характеристики в силу». «Все верно», — отвечаю я искусственному интеллекту и оглядываюсь по сторонам. «Хм, а магическая фигура Инара неплохо работает. Как это было и в прошлый раз, когда мертвые твари попали в пентаграмму, созданную некромантом, они резко замедлились. Проблема была в том, что Аретто не справлялась со всей этой толпой. Да, она убивала оживших тварей, но было видно, что ее сил недостаточно, чтобы быстро справиться со всеми». Оборачиваюсь и вижу, что кайтарец пока справляется. Отлично. Использую дикий рывок и вонзаюсь с ряды нежити, словно горячий нож в масло. Внимание! Получено 3800 эксп. Одного удара хватает, чтобы располовинить гуля пополам, а вслед за ним на тот свет отправляется еще и сосед ожившего мертвеца, который стоял неподалеку. Делаю глубокий вдох и в глазах сразу темнеет от боли. Не обращая на нее внимания, делаю шаг вперед и резко поворачиваю корпус на 180 градусов. Второй шаг и снова поворот. Ну а теперь начнем веселье. Использую стальную мясорубку и превратившийся в вихрь, начинаю вносить огромные повреждения в стан противника. Когда я остановился, нежити вокруг практически не осталось. «У тебя еще четыре уровня», — слышу я голос Андромеды. «Все в силу», — отвечаю я искусственному интеллекту, и в следующее мгновение в мою спину вонзается что-то острое. Сгибаю руку назад и вырываю из спины костяной шип. Поворачиваю голову назад и вижу гиблого странника с посохом из черного дерева, который был украшен черепами. «Тима, про некроманта я как-то и забыл». «Кинг!» – слышу я обеспокоенный голос Аретто. Смотрю на Амазонку и вижу, что она противостоит сразу двум гиблым ходокам. Хм, неужели она настолько сильная, что может в одиночку противостоять двум настолько сильным противникам, в то время как я не мог справиться и с одним? Делаю несколько быстрых шагов в сторону Аретто и использую дикий рывок. Внимание! Получено 26 тысяч эксп. Внимание. Вы получаете 41 уровень. Получено 5 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Как оказалось, не все гиблые странники были одинаковой силы. Например, тот, которого я поразил ударом, усиленным диким рывком, рассыпался всего с одного удара. Кинг, я понимаю, что ты практически не ощущаешь боль из-за работы навыка Берсерк, но не забывай, что у тебя как бы дыра в груди. Прозвучал голос Андромеды, когда я ввязался в бой со следующим гиблым странником, который оказался невероятно ловким и творил просто потрясающие вещи. «Помню я», – отвечаю я искусственному интеллекту, и пока Аретто была занята гиблым странником, активирую магическое хранилище и извлекаю из него пузырек заживляющего зелья. Черт, склянка оказалась настолько маленькой, что я чисто физически не мог открыть ее своими огромными каменными пальцами. Бросаю тесак и, приняв человеческую форму, дрожащими руками откупориваю крышку и выпиваю содержимое склянки, после чего сразу же становлюсь Маунт Маунт-Волкером. Фух, тяжело выдыхаю я, когда вновь оказываюсь в своем прежнем теле. Ада, как я вообще еще жив, здоров в груди? — спрашиваю я у искусственного интеллекта. — Потому что ты элементальное существо, твое внутреннее строение сильно отличается от человеческого, поэтому подобные раны не могут убить тебя, — ответила ИИ. — Хм, а ведь раньше я об этом не задумывался. — Спасибо. — отвечаю я Андромеди и, подняв оружие, делаю несколько быстрых шагов в сторону гиблого странника, сражающегося с Оретто и использую дикий рывок. Оказавшись рядом с монстром, атакую его дуговым ударом сверху вниз, но ему снова удается избежать атаки. Уж слишком ловким оказывается противник. «Помоги кайтарцу, я с ним справлюсь сама», — говорит мне девушка, и, заблокировав атаку странника щитом, контратакует клинком. Оглядываясь назад и вижу, что обезьяне, несмотря на всю ее мощь, приходится явно не сладко. Когда-то белоснежную шерсть, которая и так была уже далека от идеала, покрывала кровь, которая явно раньше была в теле кайтарцах, ибо кроме нас здесь ее ни у кого не было. Опять же, я прекрасно понимал, что против ловких противников, вроде гиблого странника, с которым сражалась Оретто, я не особо эффективен и лучше оставить его на Амазонку. «Все полученные статы в силу», — говорю я. Делаю глубокий вдох, разбегаюсь и, использовав дикий рывок, ванзаю тисаг в гиблого странника, который стоял ко мне спиной и мутузил моего товарища в форме огромной обезьяны. Когда лезвие вошло в тело противника, я ощутил, что атака получилась сильнее, чем в прошлый раз. Резко дергаю рукоять клинка на себя и со всей силы пинаю странника в спину ногой. Удар, усиленный состоянием берсерка, получился настолько сильным, что противника отбросило на пару метров в сторону. Неужели получилось? Стоило мне только об этом подумать, как гиблый странник резко выпрыгнул из болотной жижи и, использовав свой навык, оказался рядом со мной и в прыжке ударил мне в лицо. Мир перед глазами резко потемнел. «Внимание! Желаете воспользоваться навыком кровь Феникса?» «Меня что?» Убили? С одного удара? Что за чушь? Да, даю я мысленную команду, и сознание возвращается в тело. Оглядываюсь по сторонам и вижу кайтарца, которому каким-то образом удалось схватить гиблого странника за ноги, и теперь он бьет его телом об жижу. Шанс. Резко поднимаюсь и, оказавшись рядом с обезьяной, хватаю противника за руки, после чего начинаю тянуть на себя. Кайтарец оскалился, явно показывая мне, что не собирается делиться своей добычей. Отлично, так даже лучше. Тяну сильнее, в то время как Кайтарец тоже начинает тянуть тело гиблого странника на себя. Да сдохни ты, наконец! Резко дергаю на себя, и тело не выдерживает и рвется. Внимание, получено 188 тысяч эксп. Внимание. Вы получаете 44 уровень. Получено 15 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Ничего себе. Теперь понятно, почему он был настолько сильный. Знаю, в силу. Послышался голос Андромеды, и тело налилось мощью. Спасибо. Слушай, а можешь вывести всю информацию? Хочу посмотреть свой прогресс. Разумеется. Отвечает ИИ, и перед глазами появляются мои характеристики. Сила 353. Ловкость 20. Интеллект 122. Живучесть 130. Выносливость 120. Интуиция 4. Удача 3. Навыки. Берсерк. Расовая пассивная. Стальной вихрь. Активная. Мощь предков. Расовая пассивная. Неостановимый расовое пассивное. Сопротивление холоду расовое пассивное. Толстолобый расовое пассивное. Прочный скелет. Замена на нерушимый скелет. Расовое пассивное. Дикий рывок, расовая активное. Каменная кожа расовая пассивная. Сопротивление ядом замена на иммунитет к ядам. Расовое пассивное. Геоманд, расовая пассивная. Геомант, расовая пассивная. Крушитель ⁇ расовая пассивная. Стойки ⁇ расовая пассивная. Каменное изваяние ⁇ расовая активная. Встряска ⁇ расовая активная. Скрытость 14 уровень. Владение прощей 5 уровень. Тихая поступь, 7 уровень. Изворотливость 4 уровень. Скрытая атака 11 уровень. Атлетика 20 уровень. Физическая мощь – 27 уровень. Обнаружение ловушек – 5 уровень. Бдительность – 3 уровень. Владение арбалетом – 5 уровень. Владение мечом – 12 уровень. Владение щитом – 8 уровень. Парирование – 6 уровень. Второе дыхание – 7 уровень. Астральное тело – 10 уровень. Магический резервуар – 14 уровень. Медитация 10 уровень. Владение магией Земли 8 уровень. Владение метательными топорами 1 уровень. Плотник 1 уровень. Хм, неплохо. Да, до получения бонуса мне еще нужно 147 силы, но прогресс был на лицо. Опять же, мои навыки тоже равномерно росли в уровнях, а это означало, что я становился сильнее, и это не могло не радовать. Будто бы в подтверждение моих мыслей я заметил новую строчку о получении опыта, а заодно и уровня. Внимание! Получено 76 тысяч эксп. Внимание! Вы получаете 45 уровень. Получено 15 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Поворачиваю голову назад и вижу Аретту, которая, наконец, расправилась с гиблым странником-ловкачем, хоть и было заметно, что это ей далось нелегко. Оставалось справиться с некромантом, и, по сути, миссию можно было считать завершенной. Кстати, где он? Оглядываюсь по сторонам, но не нахожу его взглядом. «Энар, ты не видел некроманта?» Спрашиваю я Трейсера, но он отрицательно покачал головой. «Хм...» Интересно, неужели сбежал? Хотя, если верить словам Гуга, то эти гиблые странники должны были обладать интеллектом, поэтому, оставшись без нежити и сородичей, это было наиболее верное решение. Ко мне подходит рыжий паренек. «А где с теми разложения и как оно вообще выглядит?» – спрашивает он. «Мне-то откуда знать?» Я, пожимаю плечами и достав из магического хранилища пузырек с заживляющим зельем, принимаю форму человека и подхожу к голому кайтарцу, который уже успел принять свою человеческую форму. Открываю ему рот и вливаю в него зелье. Воин сильно пострадал в бою против гиблого странника, и все его тело было сплошной раной. — С ним все будет в порядке? — спросил Инар, обеспокоенно глядя на кайтарца. «Да, на нем все заживает, как на собаке. Вернее, обезьяне», — ответила за меня Аретто. «С восстанавливающим зельем так и вообще через час уже будет бегать», — усмехнулась воительница. «Кстати, сколько у тебя их осталось?» «Восемь штук», — посмотрев в магическое хранилище, ответил я Амазонке. «Нормально, ради такого боя стоило их тратить». Радостно сказала Аретто «Амазонка» явно была довольна прошедшим боем, что было неудивительно, учитывая, сколько опыта мы получили. «Кстати, где ваш артефакт, за которым мы пришли?» хм, «Интересный вопрос». «Гук», — позвал я Гоблина, и он возник рядом со мной, соткавшись буквально из воздуха. «Да, великий воин». «Как выглядит семя разложения и где его искать?» — спросил я гоблина, так как он один знал ответ на этот вопрос. «Пойдемте за мной, я все покажу», — ответил он. «Только предупреждаю сразу, когда мы подойдем к нему очень близко, пагубное воздействие увеличится в разы, поэтому будьте к этому готовы», предупредил нас зеленокожий разведчик, бодро шагая вперед. «Готов?» — спросил я Инара. «Да». Неуверенно ответил некромант, и я усмехнулся. «Ну, что будет, то будет», – пожав плечами, произнес я. Хлопнув рыжего паренька по плечу, вместе с трейсером-новичком, мы последовали за гоблином.